Когда мы добрались до шоссе, мы с отцом встали и оперлись о крышу кабины, чтобы ветер дул в лицо. Так было гораздо прохладнее. Поля были пусты. Даже мексиканцам не разрешалось работать в воскресенье. Каждый год в период сбора урожая в округе возникали одни и те же слухи о неких фермерах, тайком пробирающихся в поле и собирающих хлопок и воскресенье. Лично я никогда таких грешников не видел. Многие вещи считались грехом в сельских районах Арканзаса, особенно если ты баптист. Большую часть наших воскресных молений в церкви занимали проповеди преподобного Эйкерса, громогласного и вечно рассерженного человека, посвящавшего слишком много времени измышлению новых грехов. Яд, конечно, на его проповеди внимания не обращал, да и большинство ребят тоже. Однако воскресное посещение церкви означало нечто большее, чем просто проповеди и молитвы. Это было время общения друг с другом, время обмена новостями и последними сплетнями и слухами. Это было праздничное собрание, когда все пребывают в добром настроении или, по крайней мере, притворяются, что пребывают. Какие бы заботы и беспокойства не одолевали мир, грядущие наводнения, война в Корее – скачущие цены на хлопок, во время церковных собраний все это отбрасывалось прочь. «Господь ведь вовсе не желал, чтобы его народ о чем-то беспокоился», вечно твердила бабка, особенно когда мы находимся в его доме. Это всегда казалось мне крайне странным, поскольку она волновалась и беспокоилась ничуть не меньше, чем папы. Если не считать собственной семьи и нашей фермы, Ничто другое не было для нас столь же важным, как баптистская церковь блэк Я знал каждого из ее прихожан, а они, конечно же, знали меня. Это была настоящая семья и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. Все в нашей общине любило друг друга, или, по крайней мере, делало вид, что это так. Если кто-то из членов общины заболевал, пусть даже самой пустячной болезнью, На него тут же изливалась вся христианская завода и все молитвы, какие только можно вообразить. Похороны всегда длились целую неделю, превращаясь чуть ли не в святой праздник. Осенние и весенние религиозные бдения планировались за много месяцев, ждали их с огромным нетерпением. По крайней мере, раз в месяц возле церкви устраивались общие обеды на воздухе, своего рода пикник, трапеза для всех под сенью деревьев и они часто продолжались до вечера. Свадьбы были очень важным мероприятием, особенно для наших дам, только им не доставало трагизма, присущего отпеваниям и похоронам. Когда мы приехали, посыпанная гравием парковочная площадка возле церкви была уже почти заполнена. Большей частью здесь стояли старые фермерские грузовики и пикапы, вроде нашего, все заляпанные свежей грязью. Было и несколько седанов, но в них приехали либо горожане, либо те фермеры, у кого земля была своя. Дальше по улице, где находилась методистская церковь, грузовиков было меньше, а легковых машин больше. Там, как правило, молились торговцы и школьные учителя. Методисты считали себя несколько выше нас, но мы, баптисты, полагали, что только мы знаем истинный путь Господу. Я выпрыгнул из кузова грузовичка и побежал разыскивать своих друзей. Позади церкви, возле кладбища, трое ребят старше меня перекидывались бейсбольным мечом, и я направился в их сторону.